Глава пятая Мишель «Так, все ко мне!» Махнула свободной рукой, подзывая рабочих. Взгляд еще косил в сторону главного входа в академию, но я мысленно отругала себя. Подумаешь, дракон понюхал мою ленту. Духи у меня отличные, да и без них я хорошо пахну, хотя предстоящая стройка может подпортить этот факт. О том, что внимание к моему запаху дракона может быть чем-то большим, даже не позволяло себе думать. А то накручу себя, а мне еще работу бригады налаживать. «Простите, госпожа прораб», — повинился Робин, подходя ко мне. Голубые глазки парня смотрели умильно, а когда к нему присоединился брат, мое доброе сердечко дрогнуло. «Стихийные заклинания большого масштаба согласовываем со мной», «Я думаю, не лишним будет всем ознакомиться с правилами Академии. А теперь о стройке, мои дорогие», — смирила притихших рабочих строгим взглядом. «Мы с вами в глубокой...» — альфред громко чихнул, перебивая меня, но все так и поняли посыл. «Мы ускорили разбор завалов», — осторожно заметила Дриада. «Вы молодцы, но в следующий раз сначала не забудьте подумать, обсудить». «Снова подумать и только потом действовать. Если вы пришибете реактора, я не смогу утереть ему нос», — пробормотала. «Что?» — переспросил Айкос. «В тюрьму угодите. Он из главной ветки Рубиновых. Они там все немного...» — покрутила пальцем у виска, и рабочие понятливо кивнули. Астрия объединила множество раз, но не уравняла. Драконы были и есть сильнейшие как в магическом искусстве, так и физически. Этот факт возвел их гордыню на небывалую высоту. Но стоит отметить, что это неспроста. Столетия назад тысячи из них погибли в борьбе с демонами инферно, прежде чем черные земли отъединили от наших барьером. Потому ящеры занимали условно главенствующее положение. И поэтому Академия заправлял совет, в который входили представители трех сильнейших родов – Алмазного, Рубинового и Изумрудного. Были еще Сапфировые. Но это давняя темная история, которую драконы не любят вспоминать. Но не суть. Драконы сильные, самоуверенные, злопамятные, и те еще зануды. Потому их лучше не трогать лишний раз. И нашего ректора, в частности. Пусть командует там, а мы по-простому разберемся здесь. Все это знали, понимали и воплощали в жизнь. Конечно, у каждой и свои особенности, но с остальными как-то проще. А теперь наметим план работ. Что думаете, Бруни? Площадка частично расчищена, но уже темно. Не оценить прорабушка. «Значит, надо разметить систему магических светильников, потому что элементалям придется работать и ночью. Ну, когда я их соберу. Но это сейчас не важно». «Правильно, это правильно», — согласился со мной домовой дух. «Следом что?» — оценила озадаченные лица бригады. «Фундамент», — рубким голосом предположил Айкос. «Молодец, пять», — похвалила я. Завтра оценим основу здания и будем оттуда плясать. Но это все на вас, а я пойду выбирать нам камень для строительства». «И нам нужны чертежи», — напомнил гармаш, подняв руку. «Можно и мне оценку». «Пять», — кисло ему улыбнулась. «Это же чертежи снова выбивать у ректора. Какое счастье!» «Но, может, этот обонятельный извращенец нашел свой ремешок и вернет мне ленту?» А то что-то я погорячилась с таким подарком. Занюхает бедняжку до дыр «Мало ли, запечатлится на моем запахе. А мне потом страдай». Гектор с Рубином начали активно махать руками. «Оценки больше не раздаю», — мотнула головой, пресекая безобразие. «Теперь выстроились цепочкой», и ко мне с вытянутыми ручками. Я вам денежки дам». За деньгами парни и Мирель рванули далеко неорганизованно. Хотела бы я сказать, что они пропустили даму, но дама сама себя пропустила, отбросив остальных назад, и получила первую выплату, которую я завернула в бумагу с выпиской расчетом. Следом, грозно рыкнув, выступил гармаш. Потом Робин, Гектор и Альфред, которого пропустил Бруни. Сам дымовой дух подошел после него, и последним был обиженный подзатыльником адмирель Айкас. Все оказалось даже хуже, чем я думала. Мне достался выводок детей, а не бригада. Вся надежда на мою светлую головушку и рукастого бруни. Оставив рабочих за устройством световой сети, я побежала в здание академии После урагана внутри творился сущий кавардак. Бумаги и книги валялись на полу, припорошенном каменной пылью. Я бодрой походкой поднималась на пятый этаж, когда ощутила запах Бастиана. Слабый, еле ощутимый. Вскоре нашелся его источник. Ремешок для волос, который он бездарно потерял, чтобы тот попал в моей заботливые ручки. Довольно вдохнув пьянящий аромат дракона, я наложила на находку заклинание консервации и спрятала ее в карман. «Буду теперь иногда нюхать, чтобы ненароком не прикипеть носом к самому дракону». Картина в кабинете ректора не изменилась. Драконы восседали в креслах и заливали фруктовым настоем боль своих боевых ранений, полученных в столкновениях со сногсшибательной мной. Впрочем, я немного наговаривала. Оба просматривали при этом какие-то документы» и, возможно, обсуждали план по завоеванию симпатий местных преподавателей или схему выедания моих нервов. Но уточнять я не стала. «Что вам, ривс страдальчески выпросил лорд-ректор. А вот Апаловым мне обрадовался, судя по широкой улыбке, или это в ожидании нового представления. «Мне нужны чертежи для строительства». ну да Согласился Бастиан. С самым тяжелым вздохом он поднялся с кресла и отправился к столу. Чертежи уже ожидали. Быть может, их подготовил казначей, пока я носилась в банк и выдавал аванс. Как хорошо, что не пришлось ждать, когда дракон отыщет искомое в незнакомом кабинете. «А вы мне ленточку не вернете?» Поинтересовалась, невинно хлопая глазами. «Состригите волосы!» Это более функционально, — заявил этот наглый тип и протянул мне тубус с чертежами. «Если вы начнете тратить время на прически и прочие глупости, точно не уложитесь в срок». Мысленно проворчав про себя на бесцеремонность некоторых чешуйчатых, я схватилась за тубус, но специально ближе к ладони Бастиана, чтобы коснуться его пальцев. Пользуясь проникновением под щиты, я пустила коротенькое... И простое заклинание. Ленточка в волосах мужчины мгновенно завязалась в пышный привлекательный бантик. «Спасибо за чертежи!» Просеяв лучезарной улыбкой, я поспешила покинуть кабинет, пока в спину не полетели атакующие заклинания. Стоило закрыть дверь, как послышался громкий смех Винсента и злобный рык Бастиана. Довольная своей маленькой шалостью, я в припрыжку понеслась прочь от логова разъяренного дракона. «Бастиан, утро, в отличие от предыдущего дня, проходило замечательно. Я встал в шесть часов, собрался и, захватив заранее подготовленную сумку с вещами, спустился на первый этаж гостиницы. Винсент уже находился здесь». Флиртовал со служащей, которая упаковывала нам еду на вынос. «Доброе утро!» – просиял друг, махнув мне рукой в приветствие. Как и я, он облачился в спортивный костюм. Мы планировали утреннюю разминку перед завтраком и собранием. «Приятно все-таки на гражданке!» – улыбнулся Винсету. «Дел, конечно, много, но график передовой более жесткий, исключает вольности» а здесь нутром ощущаешь свободу пусть ей и сопутствуют обязанности ректора мы кстати только с границы с инферна соскочились по женской ласке Винсент подмигнул смутившейся девушке и забрал из ее рук пакет с едой не забыв сжать напоследок ладони она смотрит на меня спросил когда мы направились на выход нет она смотрит на меня Фыркнул и придал другу ускорение легким подзатыльником На улице царила утренняя прохлада. Солнце несмело выглядывало из-за дымки облаков. Город только просыпался, поэтому улицы были пусты. Я открыл портал сразу от выхода из гостиницы. Первым в него шагнул Винсент, следом — я. Академия стояла на месте — уже хорошо учитывая нахождение в ней ривз с рабочими. Миновав проходную, мы сразу направились к полигону всадников, над которым кружило несколько адептов на боевых вивернах. Судя по черной форме, тренировались элитники, представители специального подразделения, которое создал и подготавливал на протяжении последних восьми лет магистр Райдер Ди эверфил Всадников всегда уважали. Несмотря на то, что в этот отряд часто входили и люди, не способные к использованию магии, а магистр поднял их подготовку на новый уровень. Сам райдер тоже присутствовал на тренировке, нарезал круги по полю. Переглянувшись с Винсентом, мы бросили вещи на траву и поспешили присоединиться. «И кто из вас новый ректор?» Ухмыльнулся Райдер, кивнув нам обоим, когда мы поравнялись с ним в беге. Как и все представители расы темных эльфов, он был с муглокожим. Короткие пепельные волосы обрамляли выразительное лицо с острым подбородком и раскосами красными глазами. Правую бровь пересекал шрам, переходя на щеку. Мы с Райдером несколько раз виделись на учениях на границе с Инферно, поэтому были знакомы. «Эта напасть свалилась не на меня», — заявил Винсент. «Рад, что совет прислал вас», — признался эльф. «Здесь давно пора навести порядок». «Для того мы и прибыли», — серьезным тоном сообщил я. «Деканы могли принять меня неоднозначно, но в поддержке райдера я не сомневался». «А это уже значительный плюс, учитывая его репутацию». Завершив с пробежкой, мы в расслабленном режиме пофехтовали, больше слушая рассказ Эльфа о событиях в Академии. По его словам, иоган занимал пост ректора последние шесть лет, за который произошли разительные перемены. Многие хорошие преподаватели ушли, урезали финансирование некоторых направлений, в частности, факультета бытовой магии и алхимии. Райдер даже подозревала, что прием в Академию проходит за взятки. Новости чуть убавили мое хорошее настроение. Однако теперь я хоть знал с чем предстоит работать. Райдер остался на полигоне и продолжил тренировку с адептами, а мы с Винсетом отправились в башню всадников, чтобы принять душ и переодеться. Каких-то неудобств не испытывали. Мы в первую очередь военные. Есть что поесть, где поспать и помыться уже отлично. В дальних рейдах иногда не бывало и этого. Преподавателям ректору выделялись жилые квартиры в дальней части территории Академии. Многие жили здесь круглый год. Но мы пока не спешили заселяться. Меня устраивала гостиница. Подготавливался дом, который я намеревался снимать на время пребывания на должности ректора. А Винсент собирался переехать в столичную квартиру его рода, которая сейчас пустовала. В башне мы поздоровались со встретившим нас домовым духом и поднялись на жилой этаж. В коридоре наткнулись на орка из строительной бригады и дриаду. «Смотри, комната Мишель». Винсент подтолкнул меня в плечо, указывая на запертую дверь в дальней части коридора. «Скорее всего», — хмыкнул я, оценив магическим зрением мощную защиту. «Спрашивается, что это она там оберегает». Девичью честь защищает свою собственность не хуже, чем драконы, сердце мира. Помнишь, на первом курсе подкидывали девчонкам портальные дыры? Друг с намеком подмигнул мне голубым глазом. «Мы уже не дети. Я что тебе говорил? Не трогай моего прораба. Ей еще башню строить». Друг лишь весело улыбнулся, не отреагировав на мои слова. Закатив глаза, я ускорился, чтобы побыстрее достигнуть душевых. «Так мы еще и не старики», — возразил он, нагоняя меня и хлопнул по плечу. Почудилось магическое касание. Я с подозрением пригляделся к Винситу, но он продолжал задорно улыбаться. Спрашивается, что он задумал. В душевых никого не оказалось. Сбросив одежду, я вошел в дальнюю кабинку и активировал артефакт нагрева. Сверху полилась вода, охлаждая разгоряченную мускулы. Эти помещения навевали чувство ностальгии. Казалось, я только недавно также принимал душ после тренировок у суровых магистров. Только тогда я спешил, ведь нужно было успеть и на следующие пары. Столько лет прошло, столько всего случилось с тех пор. В вереницу студенческих воспоминаний ворвался женский виск. Плечо мимолетно закололо, когда активировался магический маяк. Так вот что накинул Винсент. Следом из провала портала мне на голову рухнула ривс Неужели опять? Девушка навалилась на меня всем телом, вцепилась ногтями в плечи и снова вскрикнула, когда я повалился назад, ударившись спиной о стену, И сполз на пол. Сверху на нас продолжали литься потоки воды, что совершенно не мешало ощущать яркий аромат Мишель. святой антракс! Что произошло?» — пролепетала Ривз, не спеша от меня отлепиться. Наоборот, как и в прошлый раз, уткнулась носом мне в ключицу и громко задышала. «Не шевелитесь!» — прошипел сквозь стиснутые зубы. Внутри кипел от негодования, особенно учитывая, что из соседней кабинки раздавался приглушенный смех Винсета. «Убью!» Рив с ожидаемо не послушалась и попыталась приподняться. «Не шевелитесь!» — я сказал. Рыкнул и тихо простонал от боли. «Чтоб вас и ваше колено!» «Бастиан! Что вы? Вы что, голый?» «Разве в душе должно быть иначе?» — приподнял девушку за талию и оторвал от своей груди. Ривз посмотрела в мои глаза беспомощно, щеки заолели от смущения. «Если приглашаете к себе девушку, могли бы озаботиться», — заявила она ворчливо. считаете это, я вас сюда перенес», — отставил девушку в сторону и, опершись рукой о стену, поднялся. «Разве не слышите смех из соседней кабинки?» ривс подняла на меня растерянный взгляд серых глаз, кажется, покраснела еще сильнее, поняв, как провокационно выглядит, и, ойкнув, подскочила на ноги. «Что вы в самом деле, ривс Закатил глаза. «Ни разу не видели обнаженного мужчину!» «Вода лилась нам на головы!» Пышные волосы девушки намокли, прилипли к пылающему лицу. После моих слов залили даже кончики ее ушей. Влажная рубашка облепила стройное тело, позволяя оценить надетое на нее белье. «А вы, судя по всему, давно не были обнажены перед женщиной, раз так реагируете. Вот!» Она упрямо скинула подбородок. «Простая физиология. Как я еще должен реагировать, когда вы ползаете передо мной на коленях?» Вновь закатил глаза, схватив ее за плечо. «Идите уже отсюда!» Распахнул дверь и вытолкнул девушку из кабинки. «Хам!» — фыркнула она. Следом раздался громкий всплеск, за которым последовал вопль Винсента. «Надеюсь, она так же кровожадна, как и я, и облила его кипятком. Прошлые расслабленности и ностальгии меня покинули». Я уже споро помылся и от греха подальше покинул кабинку. Одеваясь, недовольно поглядывал на царапины на плечах, которые уже начинали затягиваться. Из-за тонкой фигуры я предполагал, что рифс эльфийская полукровка, но, судя по когтям, оборотень или какая-то нечисть. «Мне нужна мазь от ожогов», – пожаловался Винсент, выходя из своей кабинки. Обычно светлая кожа приобрела красноватый оттенок. На его лице застыло страдальческое выражение. Стоит отметить, в готовке ривс преуспела. Дракон средней степени проварки, доведенный до отчаяния, в собственном соку вышел отлично. Вид друга весьма примирил меня со случившимся. — Чего ухмыляешься? Раздосадованно спросил он и с шипением коснулся выступивших на щеках ожогов. Поврежденную кожу начала покрывать голубоватая чешуя. Только вряд ли регенерация завершится до собрания. Я тебе подбросил в душ красивую девушку. А ты что сделал? Нагрубил ей и выгнал. Ты выбросил ее мне на голову, напомнил, смерив Винсента хмурым взглядом. Если еще хоть раз мой прораб попадет в неприятности по твоей вине, я тебя точно женю. Я доверил тебе браслет на хранение, а не для того, чтобы ты меня им шантажировал. Проворчал он с укором. Развлекайся в другом месте. А здесь мы с Рифс пытаемся работать. Ладно, протянул. А за территорией академии? Нет. Считай, что рифс только моя. И точка. «Теперь я захотел ее еще сильнее», — пробормотал он еле слышно. Собрание деканов факультета проходило в довольно обширной учительской в центре, которая расположилась квадратный стол из темного дерева. По стенам находились стеллажи с учебными планами, журналами, тетрадями и канцелярскими принадлежностями — Деканы рассредоточились по всему помещению. Кто-то предпочел занять место за столом, как черноволосая миловидная женщина в строгом синем платье. Судя по аории, полукровка. И представительный оборотень в дорогом костюме, уже не молодой, и в теле. Райдер стоял оперевшись о стену возле окна. Еще одна женщина в очках и с тугим пучком светлых волос, открывающим заостренные эльфийские уши, сидела в кресле, недовольно поджав тонкие губы. Несколько мужчин выбрали другие кресла и стулья по периметру комнаты. «Приветствую», — сухо произнес я, входя в комнату. «Меня зовут Бастиан Эль Руберим. По приказу совета я исполняю обязанность ректора Академии». Это мой помощник», — указал на все еще румянного после обжигающего душа друга. «Винсент Эль Лапис», — представился он, чуть хмуря светлые брови. «Лилиана Мур, я декан факультета алхимии», — брюнетка подняла руку, привлекая к себе внимание. «Правильно ли я понимаю, что ректор Иоганн уже не вернется на должность, и вскоре вы займете ее на полных правах? Ректор Иоганн исчез, ведут его поиски. Но на должность он не вернется в любом случае. Скорее всего, назначат не меня. Я здесь для наведения порядка. По крайней мере, очень на это надеюсь. Что за глупости? Спылила эльфийка, всплеснув руками. Какой в этом смысл, если следом придет другой ректор и будет наводить уже свои порядки? А мы, значит, подстраивайся под каждого? В комнате воцарилась напряженная тишина. Взгляды всех присутствующих сосредоточились на мне в ожидании ответа. Знал, что будет непросто, но не рассчитывал на негатив с первых же фраз. Что ж, придется действовать жестче. — А вы? — Эйриэль, из рода Лунной Розы, — важно произнесла она, приосанившись, — декан лекарского факультета. — Что ж, «Эйриэль, вы неправильно меня поняли». Прошел к столу и бросил на него устав академии. «Я не намерен устанавливать свои правила. Я здесь для того, чтобы привести все в порядок в соответствии с документацией». «И что же вы хотите поменять?» Поинтересовался оборотень, проведя ладонью по солидному пузу. «Простите, Вольфганн до Вольф» декан защитного факультета. Чтобы понять, расскажу немного о нас. Мы с Винситом окончили академию и поступили на службу в объединенную армию Астрии. Служили на границе с Инферно. Каждый год к нам прибывают новобранцы, выпускники академии. И последний выпуск был откровенно слабым, если не сказать хуже. Студенты не могут быть всегда одного уровня фыркнула Эйриэль. «Я про подготовку, а не про одаренность, хотя и с этим есть проблемы. Вы отправляете к нам адептов, и уже нам приходится восполнять пробелы в их образовании, вправлять им кости, зашивать раны и отправлять домой иногда по частям. Кажется, вы забываете, какая на вас лежит ответственность». Взглянул на побледневшую эльфийку строгим взглядом. Вопрос о смене руководства давно назревал. Можете считать нас с Винсеттом оценочной комиссией. Наш отчет Совету определит дальнейшее направление развития Академии. — И что вы будете оценивать? — спросил, чуть ухмыльнувшись, Райдер. — Учебную программу и преподаватели, — ответил вместо меня Винсент. — Возмутительно! — Оборотень ударил кулаком по столешнице. «Мы работаем в Академии многие годы. Что драконы со стороны могут знать о порядке обучения адептов? Мы годами применяли полученные в Академии знания, совершенствовали навыки и продолжали обучение ваших студентов. скорее это вы не дотягиваете до реальной жизни, декан Вольф!» Смерил оборотня предупреждающим взглядом а мы хлебнули ее сполна и понимаем, в чем сильные и слабые стороны учебной программы. Как вы знаете, ректор Вериди не был склонен к новаторству. «И совет это устраивало», — отметила Лилиана, понимающе улыбнувшись. Она подметила верное направление. Двое представителей совета из рода Алмазных и Рубиновых подали в отставку. Их преемники побывали на границе, не раз столкнулись с демонами инферно и достаточно амбициозны, чтобы начать что-то менять в устоявшейся системе. Совет обновился, согласился я, тоже ухмыльнувшись, и требует от всех нас результатов. От того, сможем ли мы сработаться, зависит наше дальнейшее сотрудничество, либо его прекращение отметил чуть злорадно Винсент. Совет наделил нас всеми необходимыми полномочиями. И с теми, кто не дотягивает до нужного уровня, мы без сожаления попрощаемся. Как нас не смыло волной негодования, оставалось только гадать. Спокойными среди деканов оставались лишь Райдер и Лилиана. Вот уж с кем не будет проблем. «И как вы будете нас оценивать?» Чупорно вопросила декан лекарского факультета. «По старинке, усмехнулся я. «Пройдет проверка на профпригодность всех преподавателей. Деканы, само собой, должны подать пример и показать лучший результат среди всех. Иначе встанет вопрос о понижении в должности. Мы сдадим все необходимые тесты. Будьте спокойны». Самоуверенно фыркнула Эриэль, скрестив руки на почти отсутствующей груди. «И как я мог принять рифс с ее приятными формами за эльфийскую полукровку?» «Она точно оборотень. Не удивлюсь, если из лисьего племени. Так, о чем я сейчас думаю?» «Не только тесты декан Эриэль. Академия военной направленности». А это значит, что каждый из вас должен иметь и достаточную боевую подготовку. «Вы сейчас шутите?» — поинтересовался тщедушный эльф в аккуратном малиновом костюме. «Мы же бытовики, и никак!» «Вдруг война, а вы бегаете медленно, декан. В случае опасности вы должны суметь вывести адептов из-под удара. Это стандартное требование, прописанное в уставе» указал на книгу. Каждый декан и преподаватель обязаны сдать тест на профпригодность и норматив на полосе препятствий. Оборотень буквально посерел на глазах. Даже Лилиана чуть побледнела. Ириэль, казалось, упадет в обморок. Райдер прикрыл губы ладонью, чтобы скрыть улыбку. Драконы восприняли новость стойко. Для представителей этой расы норматив не проблема, как и для оборотни, Хотя я посмотрю, как Вольф совладает с полосой препятствий при таком пузе. Остальные были полукровками и приняли новость с разной степенью потрясения. «Невообразимо!» Декан факультета бытовой магии схватился за сердце и упал в обморок. «Ох уж эти эльфы с их тонкой душевной организацией!» «Помогите ему», — попросил, указав на бессознательного мужчину, к которому уже бросилась Эриэль. «Прохождение испытаний для деканов начнется завтра. Для преподавателей на следующий...» Я прерывался на полуслове потому что за спиной стремительно распахнулась дверь. В помещение вбежала взъярушенная ривз. Слова недовольства застряли в глотке, когда я рассмотрел ее бледное лицо, И полные ужаса глаза. «Лорд-ректор!» Бесцветным голосом позвала она. «Вам нужно это увидеть!»